Глава 43. Париж. Весна-осень 1942 года. Орлетьси села и наклонилась к Коко. Они устроились на обычном месте. За столиком в холле отеля недалеко от мраморной лестницы. Не считая ежедневных походов в Дом моды на другой стороне улицы, Коко держалась поближе к гостинице после того письма с угрозами. «Время идет но никто не знал, кто или что ждет ее на улице теперь, когда ее назвали коллаборационисткой. Она подняла бокал с коктейлем «Сайдкар» в это время дня и вопросительно подняла бровь, глядя на Орлетти. «Послушайте», — актриса говорила в полголоса, «Я такое услышала сегодня утром, вы ни за что не поверите». Не дожидаясь ответа, она продолжала, Лору Мэй арестовали. За ней пришли вчера. «Что?» Куко резко выпрямилась. «Да. Брови Орлете взлетели. Это потому, что она американка. Как говорит Джиро, вчера в Париже забрали всех американцев. Мужчин держат в бараках в Роэльё, в Компьене, А женщин... Она слегка пожала плечами. Что ж... Ей давно следовало уехать. Коко отпила глоток коктейля, потом сказала. «Наверняка Жиро может что-то сделать. Он же портье, у него много друзей». Орлетти выпрямилась. «Ну, он выяснил, где она, но пока ничем не может ей помочь. Сегодня утром он навещал ее в тюрьме, хотя это совершенно против правил». Вы ни за что не угадаете, где держат американок. Где же? В Коко проснулось острое любопытство. Орлетти издала странный смешок. Они все в зоопарке, в Булонском лесу. Коко насмешливо фыркнула. Не может быть. Это не смешно, я понимаю, но говорю вам, это правда». В префектуре Жеро сказали, что у них нет другого места для содержания такого количества женщин. Но в глазах Орлетти плясали смешинки. В зоопарке освободили обезьянник и поместили туда дам. «Это невозможно». Актриса перекрестилась и подняла вверх руку. Капитан полиции сам сказал это Жеро. «Все посещения запрещены». Так как же ему удалось туда попасть? Он сказал, что поскольку Лора Мэй постоялица отеля, он обязан ее найти. Арлете развела руками. Жиру отправился в кассу зоопарка, за пять франков купил билет. Он прошел совсем немного и оказался перед обезьянником в том месте, где большая стеклянная стена. Вы ее помните, верно? Вот там он их и обнаружил. Толпа американок в обезьяннике за стеклом и койки рядами. Ему удалось привлечь внимание Лоры Мэй. Она сидела рядом с Сильвией Бич. Вы с ней знакомы? Она продавала книги на улице Адеон. Да, я ее знаю. У меня просто нет слов. Куко смотрела на приятельницу широко открытыми глазами. Жеро смог поговорить с Лорой Мэй. «Как она? Ну же, Орлетти! Мне что, клещами вытаскивать из вас каждое слово?» Актриса убрала длинные волосы назад за плечи. Они говорили через решетку на игровой площадке для животных, пока не появился полицейский. Жиро сказал, что Лора Мэй была спокойна, хотя, по ее словам, в помещении просто ледяной холод. «В этих клетках наверняка нет должного обогрева. Коко скорчила гримасу. Она попросила принести одеяло и еду. Жиро проследит, чтобы она все получила. Отель Риц не бросит в беде постояльца. Даже если гости из Германии отказываются помочь. «Возможно, ваш Ганс в силах что-то сделать». Арлетти покачала головой. «Он говорит, что ничегошеньки не может сделать». И им еще повезло, что их не отправили в Германию в качестве заложников. Шпац вернулся из Берлина с плохими новостями. Гитлер собирался оккупировать и Южную Францию. Войска вермахта немедленно войдут в пока еще свободную зону страны. Демаркационная линия между оккупированным Севером и режимом Виши на Юге перестанет существовать. Коко закрыла глаза, представила, как солнце сияет над лапаузой, как сверкает море внизу. Она увидела цветущие клумбы, почти почувствовала аромат цветов. И все это исчезнет, будет уничтожено гусеницами немецких танков и сапогами немецких солдат. Цветы умрут, а за ними некому будет ухаживать. И что будет с лапаузой? И все же она колебалась. Коко повернулась к Шпацу с видом полной беззаботности. «Почему планы поменялись именно теперь?» «Потому что совершенно ясно, что придут американцы», — ответил Шпац. Коко вспомнила письмо с угрозами, но ничего не сказала. Она не показывала его Шпацу. Не то чтобы она ему не доверяла. Но она не могла признаться, как напугана, что ее назвали предательницей, и теперь боится победы американцев. Предательством было даже упомянуть о поражении Германии. Но если американцы освободят Париж, что с ней будет? Они стояли вдвоем у окон, выходящих на Вандомскую площадь, заполненную бронированными автомобилями расхаживающими с важным видом немецкими офицерами и построенными в ряды по восемь солдатами в серо-зелёной форме вермахта. Мимо отеля проезжали тяжелые танки. Позади Рица, на улице Комбон от них дрожали стены и фундаменты зданий. В этот день солнце пряталось за мрачной завесой, как и весь Париж. Низкие облака были плоскими, темными и зловещими. Коко содрогнулась. Ей было тепло в номере, но она почти ощущала ледяной ветер на площади. На другой стороне улицы оркестр играл немецкие песни, и, несмотря на холод, три молоденьких девушки в коротких летящих весенних юбках пытались улыбаться, подпевая оркестру. Стоявший рядом с ней шпат смолчал. По крайней мере, Геринг исчез. Он оказался в немилости у фюрера и скрылся в своем замке за пределами Берлина. Так сказал Шпац. Люфтваффе проиграла в битве за Британию. Лондон бомбили, но и только. Во время блокады Ленинграда военно-воздушные силы рейхсмаршала опять-таки проигрывали. Во всяком случае, пока. Солдаты вермахта застряли в снегах России. По словам Шпаца, Герингу еще повезло, что его оставили в живых. В последнее время, когда Коко проходила мимо немецких офицеров в Ритце, они выглядели угрюмыми. Служащие гостиницы улыбались, они явно верили, что скоро придут американцы. Большинство ночей британские самолеты бомбили пригороды Парижа, поэтому Коко и Алисе приходилось спускаться в подвал. Шпац все время мотался из Парижа в Берлин и обратно. Дни тянулись, город был на грани. Мир Коко сузился до ее номера в отеле и квартиры в Доме моды через улицу, где она проводила время в воспоминаниях о добрых, старых временах до войны. Андрей не прислал ни одного письма из санатория в Цюрихе. Новостей от его врачей также не было. Коко отчаянно хотелось работать. Занять руки, резать ткань, создавать модели и новые духи. Ей нужно было найти какое-то занятие, чтобы отогнать мысли о войне. Она не могла позволить себе оставаться на месте, пасть жертвой страха. Как только закончится война, она вернет своему дому моды былую славу. У нее снова появится цель в жизни». Однажды днем Коко прохаживалась по своей гостиной и увидела в окно, что к отелю на большой скорости чатся два военных грузовика. Машины резко остановились у входа в гостиницу. Из них появились несколько офицеров, за ними 15-20 солдат. Они побежали к отелю, грохоча подкованными сапогами, мимо баррикад из мешков с песком и охраны не обращая на охранников никакого внимания. Любопытство заставило Коко выйти в коридор и направиться к лифту. Когда кабина остановилась на ее этаже, и мадам Жанвье открыла двери, стоявшие в ней немецкие офицеры потеснились и освободили для нее место. Выходя из лифта на первом этаже, Коко увидела тех самых солдат, которых привезли в грузовиках. Они начали заполнять кабину лифта, и мадам Жанвье пришлось крикнуть, что места больше нет, и остальным придется подождать. Она с грохотом закрыла решетку. Куко -ку подошла к Жиро за стойкой портье. Он стоял, сцепив руки перед собой. Офицеры собирались в группы, о чем то негромко говорили с мрачным выражением на лицах. Казалось, по большому холлу проходит электрический ток, соединяя их всех. Что за переполох, Жеро? Он посмотрел на нее из-под полуприкрытых век. У нас сегодня прекрасные новости, мадемуазель, почти прошептал он. В самом деле? Да. Жеро нагнулся к ней. Служба новостей BBC сообщила, что войска союзников теснят войска генерала Ромеля в Африке. Он поднял руку. Не улыбайтесь, мадемуазель. Пока еще не время улыбаться. Она и не собиралась улыбаться, но промолчала, а Жиро между тем продолжал: У наших друзей работы по горло? Он хитро взглянул на нее уголком глаза. Вам нравится, как я освоил язык войны? Куку -ку бросила взгляд на стоявших невдалеке офицеров. Я никогда еще не видела их такими напряженными. Да. Жиро наклонил голову и взял ручку из подставки, делая вид, что он что-то записывает в блокноте. «И знаете почему?» «Нет, но я уверена, что вы мне скажете». «Да, мадмуазель». Он продолжал водить ручкой по бумаге и заговорил еще тише. Голова у него была опущена, на губах играла легкая улыбка. «Это потому, что они боятся». На этот раз американцы действительно придут. Куку -ку посмотрела на большие окна отеля, на стеклянные двери, такие уязвимые без охраны. Она представила гостиницу без этих офицеров, полную, возможно, офицеров других армий, американской, британской. Она подумала о генерале на другом берегу Ла-Манша, о котором до войны никто не знал о Шарле де Голле и мужчинах, которые именовали себя свободными французами. Она их называла «СФ», и слова из анонимного письма «Мы придем за тобой» встали у нее перед глазами.